Глава 36. Правитель Самдор выглядел как мужчина от 35 до 40, подобно всем драконам жгучий брюнет, черты лица строгие, как у Гадора. Характер стойкий, нордический, в этом я не сомневалась. У них у всех такой характер. Штирлицы, понимаешь ли, просто внутри кипит драконье пламя, и это тоже видно по некоторой сдержанной резкости движений. «Рад познакомиться с тобой, предсказательница», — очень почтительно кивнул мне правитель. «Видимо, все же драконы не слишком приучены к шовинизму по половому признаку. А может, как жена Гадора и предсказательница, я была вне системы?» «Тоже очень рада, правитель Самдор». Все трое драконов были весьма сосредоточены. «Анна, вероятно, вам лучше быть в другой комнате», — задумчиво сказал Самдор. Ваши переживания могут отвлечь Гадора». «Понимаю. Конечно, все осознали, что без меня в особняке не обойтись, но можно выгнать меня в спальню, чтобы не нервничало и других не нервировало. Я сжала зубы. Хотелось топнуть ногой и заявить, что никуда не пойду. И вообще делать это все они будут только через мой труп. Но я сдержалась, потому что именно это слезы рекой и топание ногами сейчас нужно меньше всего». Понимаю, что в моем присутствии Гадору может быть сложнее работать. «Хорошо», — кивнула я. Гадор приобнял меня за плечи и проводил в спальню. Там горячо прижал к груди. «Спасибо тебе за все», — прошептал он мне в макушку. «А я, конечно, хлюпнула носом. Так говорит, будто это наше последнее объятие. Спасибо за то, что... Что мне с тобой не одиноко. Что мне с тобой интересно». «За твои предсказания и идеи, ты самое лучшее, что случилось со мной за две сотни лет моей жизни». «Гадор, перестань», — прошептала я, кусая губы и прижимаясь головой к его груди. «Не нагнетай, прошу, и ты тоже самое интересное, самое острое, самое страстное и вредное, что со мной случилось в жизни. Я, Я очень тебя люблю». И плевать, что я поклялась себе не признаваться ему в любви первое. Не говорите этих слов. Если что, потом скажу, что подчинилась влиянию момента рвущего душу. Гадор заглянул мне в глаза. Взаимно. Глубоко и хрипло сказал он. В голове промелькнули картинки из старого фильма «Привидение». Там герой всегда отвечал на признание «любимый» вместо «я тоже тебя люблю». Простое слово — аналогично а потом его застрелили. Вот и Гадор у меня такой. Но я не успела зайти далеко в этих ужасающих аналогиях. Гадор впился в мои губы поцелуем, и почти на минуту весь мир с его проблемами исчез. Потом он осторожно отпустил меня, подошел к двери, подмигнул. «Увидимся, милая супруга. Дело на четверть часа ерунда. Тебе совсем недолго ждать». И вышел. А я села на кровать, Достала из-за пазухи Гарри, которого предусмотрительно взяла с собой, и уставилась ему в глаза. «Ну? Что, как думаешь? Не останемся мы сегодня сиротинушками?» — тихо спросила я у него и зарылась носом в пушистую шерстку. Гарри ничего не ответил мне, лишь поддерживающе лизнул в щеку. У него вообще была такая политика, в любой непонятной ситуации лежи, очень по-собачьи. Потом, не в силах терпеть напряжение, я подошла к двери. Попробовала слушать, что происходит в зале, но звуков не было, видимо, драконы накрылись пологом тишины. Сжала кулаки, выдохнула и устремила взгляд в будущее. Должно же было что-то поменяться, когда они начали операцию. Не могло будущее остаться таким же неопределенным. Но перед взором все так же вставали две картины. Одна победа и драконы взлетают с нашего балкона, чтобы отправиться на задержание негодяев. Вторая — та самая, что убивала и терзала меня. И будущее Гадора оставалось таким же неоднозначным. В одной картинке он был жив, в другой мы помним, что я не так давно увидела. Время шло, ничего не менялось. Я только и делала, что пыталась вложить энергию в картинку, где все заканчивалось хорошо, и Гадор жив, и мир спасен — Молилась Богу, чтобы все случилось именно так, а потом вдруг начало происходить странное. Картинка, в которой Гадор был жив, задергалась, начала размываться, а ей на смену пришла другая. «Нет, да нет же!» — вслух закричала я и рванула к двери, распахнула ее. Мне даже показалось, что не поменялось ничего. В страшной картинке был бездыханный бледный Гадор на полу с лицом застывшим в гримасе боли. Это я и увидела. Он лежал на полу, откинув одну руку, бледный, безжизненный, а Самдор и Добор стояли рядом. Я и кинулась Гадору, целовать этого спящего красавца или бить, тормошить, пока не оживет. Он не мог умереть. Из двух возможных вариантов не мог. Не должен был реализоваться именно самый ужасный. Меня поймала железная рука правителя. Он мертв, Анна. «У нас не получилось». Странным, ничего не выражающим голосом произнес он. А где-то рядом, согласно межмировой интерпретации, образовалась альтернативная реальность, пронеслась в голове неуместная мысль. Наш мир разделился. Там, в другой ветке, сбылись наши надежды, там Гадор жив. Как же меня угораздило попасть в эту ужасную ветку? Я медленно осела. Нет, не упала в обморок просто чтобы уйти из-под железной руки Самдора. И скользнула к Гадору. Дрожащие пальцы легли на шею, где должна была быть сонная артерия. Под моими пальцами ничего не билось. Прежде горячая кожа дракона стремительно остывала. Я села подле него на пол, опустила голову. Вот так все закончилось. Мир погибнет. Мы погибнем. Погибнут эти шикарные драконы, что стоят рядом. Маленький Гарри, отчаянно лизавший откинутую в сторону руку Гадора. Мирка, ее бывший тиран. Ребята из Петрозаводска, с которыми мы так и не сообразили на троих. Все эти милые ребята с природного факультета, что весело спасали Маргошу. Весь мир. Но для меня это уже не важно. Потому что вместо сердца у меня теперь пустая дыра. Я потеряла все. Какая разница, что будет дальше? Тут и будущее смотреть не нужно, овдовело, осиротела навсегда. Я не теребила его, не просила очнуться, не рыдала, слез не было. Просто сидела рядом, глядя в безжизненные любимые черты. Держала остывающую руку, иногда целовала ее. Вот до чего я докатилась. И тут... Я не призывала картинку будущего мира. Она захлестнула меня сама. Вернее, это было даже по-другому. Я видела пространство вероятностей. Что-то вроде того, о чем говорит квантовая физика. Мерзкий конец света, где вслопывалась материя, сделал шаг в сторону. Со скрипом картинка поехала влево, уступая место образу безмятежной жизни. «Пятьдесят на пятьдесят», — щелкнуло у меня. Вероятность, что мир выживет, увеличилась с двадцати до пятидесяти процентов. Мы снова либо встретим динозавра, то есть конец света, либо не встретим. Каким-то неведомым образом Гадор купил больший шанс своей смертью. Я подняла размывающийся взгляд на драконов. «Пятьдесят на пятьдесят!» — произнесла я. «Теперь так!» — и замолчала. Объяснять что-то не было ни сил, ни желания. «Вы о нашем мире, Анна?» — серьезно спросил Самдор. «Да». «Хорошо. Значит, все это было не напрасно. Сейчас мы унесем его». «Хоронить будем завтра. Не знаю, как в вашем мире, у нас так принято. Вам нужно встать, Анна». «Унесете?» — я в ужасе уставилась на них. «Конечно, я не разделяла воззрений, что мертвец должен несколько суток лежать дома. Но мысль, что я больше не увижу даже тело Гадора, вернее, увижу лишь на похоронах, вызывала панику. Я вцепилась в его холодеющую руку». «Да, Анна, не может ведь он лежать здесь». «И Академия должна узнать о произошедшем», — с опаской сказал он мне, видимо, опасался истерики. «Какая истерика? Кажется, я ничего не чувствую, кроме пустоты, чувства убитости, которая, несомненно, скоро сменится душераздирающим горем». «Вам нужно отдохнуть». Добор шагнул ко мне, поднял подмышки, с трудом оторвав мою руку от Гадоровой, и просто перетащил меня на диван. Положил ладонь мне на плечо, И я ощутила, как чувство убитости делает шаг назад. Зрение опять стало четким. «Кажется, я могу мыслить». «Как у вас хоронят драконов?» — отрешенно спросила я. «Сжигают в драконьем пламени», — ответил Самдор. «Мы считаемся детьми пламени, и огонь же должен забирать нас». «Понятно, Крематорий», — кивнула я без всяких эмоций. «Что же?» Тело моего мужа не будут есть черви, оно не будет гнить годами, хорошо? Ведь черви и гнили это так неаккуратно, ему бы не понравилось. При мысли о его аккуратности и любви к порядку я не выстояла, слезы потекли по щекам, а взгляд сам собой устремился к безжизненному телу. Но не мог он умереть, сейчас оживет, усмехнется, скажет, что я дурочка, ведь как он мог меня оставить? «Анна, вам нужно прийти в себя. Я пришлю целителей и усилю вашу охрану, сейчас это особенно важно», — сообщил Самдор. «Скоро к вам придет юрист по поводу наследства». «Какого наследства, изумилась я?» «Того, что Гадор оставил вам. Он обо всем позаботился». Ответил за него Добор. «Ах да, я попаданка». «Если нет наследства, то в этом мире, став бездетной вдовой, я рисковала остаться без крыши над головой и средств к существованию. Но, правда, у меня ведь есть зарплата на предсказательском, не пропало бы». «Плевать на наследство!» — воскликнула я. «Кто будет управлять теперь Академией?» «Временно исполнять обязанности буду я», — ответил Добор. «Потом еще не скоро будут выборы. Голосуют у нас все сотрудники Академии. Вы тоже сможете отдать свой голос?» Потом драконы унесли тело Гадора. Не знаю, в какой магический морг. А ко мне зашел растерянный Сэм. Он плакал и просил указаний у того, кто теперь хоть и словно мог считаться его хозяином, вернее, хозяйкой. Какие траурные знаки, что им с махры не делать? Даже хорошо. Думая об этих хозяйственных мелочах, я меньше погружалась в свое горе. И тут раздался звон со всех сторон, словно колокольный. «Что это?» — напряженно спросила я у Сэма. Дворецкий прослезился. — Академия узнала. Так у нас оповещают о смерти значимых персон. Я впилась ногтями в ладони, чтобы не реветь. Достаточно и тех слез, что текли в моей душе. Нужно просто как-то пережить этот день. Думать и решать буду потом. То, что происходило дальше, я предпочла бы не вспоминать. Но из песни слов не выкинешь. Да и не случилось больше ничего плохого. Все плохое уже случилось. Просто ко мне потянулись посетители. Первым пришел целитель. Он проверил мое течение жизненных функций и сообщил, что я совершенно здорова. Чтобы меньше переживала, еще подержал меня за руку, оказывая успокаивающее воздействие. «Знаете, я эмпат. Могу на завтрашний день полностью заблокировать ваши эмоции», предложил он. Они потом вернутся, — усмехнулась я. Допустим, послезавтра. Увы, да, — признался Форхенд. Причем с удвоенной силой. Навсегда убрать переживания живых существ невозможно, поэтому обычно я не предлагаю блокировку. Но вам, я так понимаю, именно завтра нужно быть на похоронах. Нет, спасибо. Я против временных мер, — отрезала я. Буду проживать все как положено, Раз уж стала вдовой в двадцать лет, к сорока, глядишь, оклемаюсь, если выживу. Потом пришел нотариус, пожилой дядечкой в очках, нацепил пенсне и принялся зачитывать завещание. Поскольку вы не дракон, то по законам расы драконов не можете унаследовать сокровищницу вашего мужа. Но вы получаете все его сбережения в государственных банках, которые равны... В общем, можно купить небольшой город». «Кроме того, согласно завещанию, вы наследуете три особняка вне Академии. Пока вы не выберете для проживания один из них или не приобретете новое жилье в пределах Академии, вы имеете право оставаться здесь. Однако навсегда оставить в своем распоряжении ректорский особняк вы не можете, поскольку он принадлежит Академии и перейдет к следующему ректору». «Да плевать. Главное, чтобы сегодня из дома не выгнали» хотя здравая часть меня приняла к сведению, что я теперь богатая женщина, а значит, свободная и независимая. Редкость. А вот после нотариуса стало интересно. «Простите, ваша милость», — сказал Сэм, — «к вам тут делегация, а охрана ее не пускает. Мне следует сказать, что вы не принимаете». Я вздохнула. «Были у меня некоторые соображения, что это за делегация?» Просто из благодарности я не могла их прогнать. Хоть больше всего хотелось свернуться клубочком, положить рядом гарри и... заснуть, наверное. Спустилась вниз. Здесь при входе стояли два назначенных Самдором охранника. Драконы живенько определила я по их черным волосам и скульптурным чертам. Чуть дальше целая толпа. Таврители Мартинель с еще несколькими природниками, Мирка с Грузии. И как-то влившаяся в эту компанию Борька с Мишкой. «Анька, мы пришли к тебе! Мы с тобой в горе и радости!» — заорал Мишка, завидев меня. «А эти нас не пускают!» Конечно, у студентов хватает наглости явиться прямо в ректорский особняк. На их взгляд, сейчас цель, то есть быть рядом со мной, оправдывает средства, то есть нарушить всякие режимные предписания. Первой мыслью было пустить их в дом, если, конечно, уговорю охранников, Но тут у меня в голове, как его прозвучал голос Гадора. «Не успел я помереть, как ты устроила из нашего особняка вертеп? Они же на коврах натопчут!» Я грустно улыбнулась. «Хорошо, мой милый, я не позволю коврам пострадать». «Проверьте их, если необходимо», — сказала я драконам. «И если позволите, я к ним выйду, а то они от вас не отстанут». Строгие черты драконов исказились в красивых усмешках, и они принялись по очереди проверять моих друзей. Вызывали по одному, уводили руками вдоль тела, как на входе в аэропорт. Потом один из драконов обратился, попугал ребят своим грозным видом, видимо, проверял гостей ментально. Ребята не столько боялись, сколько восхищались, а Тенритенька бросилась гладить шипастую морду, на что получила сердитый чих и чуть не упала в потоке ветра. «Они полностью чисты, и мы с чистой совестью доложим правителю, что вы вышли поговорить с друзьями», — сообщил дракон, обернувшись человеком. «Но мы постоянно будем рядом. Долго не задерживайтесь». «Ну ты как? Живая!» — послышалась со всех сторон, когда я вышла к ребятам. Мне тут же захотелось реветь у кого угодно на плече. «Отставить ректор ректоршу, иначе получите от меня!» — гаркнула Мирка. Обняла меня за плечи и повела за кусты. Остальные потянулись за нами. «Дайте, они в себя прийти!» Они с Мартинелем усадили меня на скамейку. Ребята устроились вокруг. «Анечка, милая, если тебе теперь некуда идти, то иди к нам в общежитие. Мы тебе место прямо сейчас найдем», — пообещала Тонритенька. «У Анны есть зарплата». Это была Маргоша, которая больше пряталась за спинами других гостей, но теперь проявилась. А возле моих есть прекрасные апартаменты. Я могу распорядиться, чтобы их приготовили. Да перестаньте вы! Мне можно остаться здесь, у меня наследство. О, он так позаботился о тебе! Танри сложила руки в молитвенном жесте. А мне в очередной раз захотелось реветь. Причем рядом была мирка, реветь, у которой на плече я бы не отказалась, если бы не прилюдно. Хлюпнула носом. И тут Мирка властно взглянула на Борьку с Мишкой. «Доставайте!» — велела она. Близнецы переглянулись, Борька извлек из кармана маленькую флягу. Потом Мишка достал небольшой стаканчик, похожий на пластиковый. «В общем, у нас с собой было, когда мы в портал провалились!» — объяснил Мишка. «Это коньяк. Берегли на крайний случай. Сейчас он настал!» «Коньяк!» — усмехнулось что-то внутри меня. Не знаю, как местный сок дриад, а коньяк — это дело. И пусть только кто-нибудь попробует меня осудить. «Выпей, что прожжалось», — необычно грозно скомандовал Борька и протянул мне стаканчик с темной янтарной жидкостью. «Я понюхала, и верно коньяк. Дива дивное для этого мира». «Одна не буду». Парни вздохнули, достали еще кучу стаканчиков и разлили по глотку всем желающим. А желающими были все кроме маргоши которая с некоторых пор завязала со спиртным ну за упокой это был Борька. -с -с, просто выпьем цикнула на него мирка не чукаясь снова хлюпнув носом простонала я и одним движением словно это была водка опрокинула в себя коньяк блаженное тепло растеклось в горле спустилось ниже пропитало ноги и руки Нет, больше я пить не буду. Но этот глоток мне был просто необходим. Он словно переключил что-то внутри меня. Я начала видеть ребят вокруг настоящими людьми, а не тенями, явившимися из иного мира. «Ох, что-то мне не верится, что он погиб по-настоящему!» Услышала я вдруг голос Мартинеля. У него был совершенно пьяный взгляд. Видимо, даже один глоток и на мирового спиртного валит с ног эльфа, а гоблин разрывает на части. «Я сама видела», — тихо сказала я. «А ты, пьяница, иди давай отсюда!» накинулись на Мартинеля другие. «Не умеешь пить, не берись! Вот, закуси давай, алкоголик!» «Я, может, и не специалист!» «А так просто драконы не помирают!» не унимался Мартинель. Но на него продолжили цыкать, отогнали подальше от меня. «Что-то, они душу травишь, не стыдно тебе?» Я вздохнула. Если бы Марти был прав, если бы только он был прав, а мои глаза, видевшие мертвого Годора, мои руки, не нащупавшие сонную артерию на его шее, не правы, если бы только они врали. Сейчас вышел бы из-за кустов, сказал бы, что это была инсценировка, и я бы его убила. Убивала бы долго и мучительно до тех пор, пока не осознает степень своего грехопадения. Но потом простила бы. Потому что лучше, чтобы он был живым гадом, чем мертвым благородным спасителем мира. В смысле, для меня это было бы лучше, не для мира, конечно. Спустя полчаса пришли охранники и разогнали наше собрание. Но от всего этого во мне появилось что-то новое. Пустота теперь была пропитана смирением. А может, это коньяк так подействовал.